Дина Рубина. Пролог. Принято говорить, что каждый город, во всяком случае тот, чье имя на слуху у человека любой государственной принадлежности, имеет свой неповторимый характер, душу и язык, на котором он обращается к приезжим и к своим обитателям, то есть то, что еще в древности называлось гением места. Об этом самом гении места, а иными словами духи, душе города, написано множество книг, которые всё равно ничего толком не объясняют, ибо обращены к любознательности путешественника. А любознательность питается фактами и датами, а отнюдь не розовым отблеском утреннего света, что скользит по головам, почерневших от времени статуй Карлова моста. Я же всю жизнь гоняюсь именно за этим: за шелестом мокрых деревьев, за утренним говорком неизвестной местной птички, за непривычной кладкой булыжников на крошечной площади, за грусноватым выражением слуховых оконниц где-нибудь в старых приземистых домах малой страны. Исходя из этих моих предпочтений, а также из суммы добытых, застигнутых, извлечённых из воздуха и окрестного пространства невесомых трофеев, годных разве что для литературы Прага, или что одно и то же, её душа отзывается моей душой, гораздо теплее, ярче, нежнее, чем остальные города. за исключением, конечно, Иерусалима, но у этого места не одна, а сразу несколько огнедышащих душ, как голов у дракона, и точно так же, как у дракона, на месте отрубленной стремительно вырастает другая. Я полагаю, об этом дуэте об упоительном и всегда индивидуальном танце великой души города с частной и приходящей душой человека только и стоит писать, если берешься описывать перемещение в пространстве. Многое в этом решает личность художника, писателя, философа. Род занятий не важен. Важна, скорее, судьбинная глубина – с именем которого связана и имя города. Чаще всего эта связь является нам в коммерческой суете и расхожих символах, вроде облика Франца Кафки на футболках, чашках и брелках. Это оборотная сторона подлинной славы. То, что Франц Кафка родился и жил в Праге, знает и тот, кто романов его не читал и про честь не в состоянии. Отправляясь в Прагу, ты готов к мельтешению этих торговых марок. Но есть и сны встречи удивительные, будто подстроенные судьбой. Так я с томиком писем Ван Гога оказалась на Вилле в Сен-Дени, маленьком городке в Провансе, рядом с психиатрической лечебницей, где закончил свои дни великий художник. И вот Тут уже ты с изрядной долей страха ощущаешь диалог не с местностью, а с куда более и реальными силами. Камертоном настроения любой новеллы странствий служит, как правило, какая-либо сцена, часто неожиданная, наблюдать которую тебе случайно привелось. Так, исходив в Прагу, Вдоволь напитавшись красотой её фасадов и крыш, заполнив несколько блокнотов, писать о ней всерьёз я захотела лишь после того, как увидела на Карловом мосту небольшую толпу слушателей за урядного джаз-бэнда, лицо одной пожилой, мечтательно зажмурившейся туристки и тихое покачивание её в такт музыке послужило тем толчком, тем внутренним импульсом. которого всегда ждёт писатель, приступая к работе. И ещё в моих путешествиях есть одна особенность. Тогда, когда поездка предусматривает разведку боем, то есть подготовку к написанию книги, проведения или как там его назвать, мой литературный ангел, короче, кто-то там по моей профессиональной части всегда посылает мне в помощь достойного проводника. Не могу забыть, как составив маршрут по Испании и уже заказав билеты, я вдруг поняла, что эта туристическая по сути поездка ничем мне помочь не сможет, ведь испанцы, в отличие от многих прочих европейских народов, по-английски почти не говорят. И значит, уготовано мне участь обычного туриста, которому страна открывается исключительно глянцевой стороной путеводителей. И вдруг за 2 дня до отъезда получаю письмо на адрес своего сайта, письмо женщины, полуиспанки, полурусской, родившейся в Москве, которую мать и бабушка увезли после окончания школы в Севилью, где она и живёт до сих пор. Она писала по прочтению одного из моих романов, приглашала приехать, уверяла, что если когда-нибудь мне захочется побывать в Испании, что если когда-нибудь приведёт судьба. Дорогая Лола, написала я ей в ответ. В Испанию меня приведёт судьба послезавтра. И милая Лола приехала из Севильи к нам в Кордову, и мы провели вместе замечательный день, а потом ещё год переписывались с ней. Так что роман Белая голубка Кордовы своими реалиями, сугубо частной испанской жизни, до которой очень редко добираются туристы, во многом обязан именно ей, Лоле Диас. И наконец, самое главное, самое сокровенное Любое путешествие таит неожиданную встречу с соотечественниками, которых разметало по всему свету, за душой у которых обязательно есть новелла о жизни, о перенесенных трудностях, о победе над судьбой или о поражении. А иногда, иногда ты встречаешь настоящий перл уникального сюжета. И выслушав героя и расставшись с ним, унося в блокнотике несколько заветных страниц для будущего рассказа, повести, новеллы, ты в очередной раз мысленно благодаришь провидение литературного ангела, короче кого-то там по моей профессиональной части, чьё старательное воображение никогда не оскудевает. чьи усилия никогда не пропадают даром Дина Рубина